«Если в ближайшие минуты не последует второй толчок, значит уже конец, и можешь не волноваться. А если последует, а если последует, тогда возможен и третий, самый сильный и разрушительный. Вот они все и ждут, будет ли второй. Тогда лучше бежать подальше от домов, лучше всего в чистое поле». Паня Кристина огляделась. «Вся улица была запружена народом». Все бессолково метались, что-то крича. И вот они уже выскочили из домов, и наш торговец тоже со всем семейство. Это просто ненаучный подход к сейсмическим явлениям. Люди здесь напуганы землетрясением, теперь до утра будут кочевать по улицам. А такое землетрясение здесь не опасно, не то что в горах. Вот почему ты кинулся в машину, едем же скорее». Мысль о том, что их дети во время землетрясения оказались в горах, нет еще хуже, в горном ущелье, чуть не свела с ума пани Кристину. Пан Роман нажал на газ, и машина рванулась с места, распрыскивая щебень из-под колес. Не так-то просто было выбраться из городка, улицы которого запрудили встревоженные толпы жителей. То есть дело сигналя, включив фары, пан Роман с трудом прокладывал себе дорогу. Наконец, выбрались из города и помчались по горной дороге. Она оказалась заваленной камнями, обрушившимися в результате землетрясения. Поначалу еще удавалось как-то проехать, хотя машина со скрежетом задевала о них брюхом и бортами. Но вот путь преградил кусок скалы, который невозможно было объехать. Затормозив, пан Роман выскочил из машины, следом за ним жена. Не сговариваясь, молча, стиснув зубы, они откатили тяжеленный камень в сторону, кинулись в машину, проехали еще немного и опять остановились перед очередной преградой. И такое повторялось несколько раз. У пана Романа градом катился под с лица, тряслись руки. Смертельно бледная, с помертвелым лицом, Паня Кристина действовала как автомат, не сдав ни единой жалобы. И вообще, за все время супруги не обменялись ни словом, но действовали слаженно и четко, как будто заранее отрепетировали. И если бы кто-нибудь мог их увидеть в эти моменты, сразу бы понял, откуда у их детей столько энергии, предприимчивости и организаторской сметки. В головокружительном темпе, добравшись до обезьяньего ущелья, не помня себя от волнения, пан Роман с женой домчались до стоянки. И первый, кого они увидели, выскочив из машины, был Хабр, выбиравшийся из ущелья. Радостный и оживленный бросился он к ним, вселив надежду в сердца родителей. И в самом деле они тут же увидели своих детей, которые, как и собака, карабкались вверх по склону ущелья. Почувствовав, что ее не держат ноги, пани Кристина опустилась на какой-то камень. Пан Роман, стараясь казаться спокойным, молча наблюдал за детьми. И вот Яночка и Павлик уже наверху, немного запревшие, запыхавшиеся и вроде бы присыпанные пылью. Но, в общем, живые и вполне бодрые. «Где вы были во время землетрясения?» — немного хрипшим голосом поинтересовался отец. Павлик даже подпрыгнул от неожиданности. «Как ты сказал?» Землетрясение? Ну да, Иисус Мария. Дети, вы что? Не заметили землетрясение? Только что было? Вне себя от изумления, вскричала мама. А, -а, а, так значит, это было землетрясение? Да нет, конечно же мы его заметили, только не знали, что это такое. Так где же вы были? Там внизу. Надо же землетрясение. Полный отпад. Кто-то хабр. «Ну и как вы?» «Да ничего, потрясло немного. В общем-то, все вокруг тряслись, и немного камней свалилось, а так ничего особенного. На вас не свалилось, на нас нет, рядом кое-что свалилось». «А что хабр?» — спросила пани Кристина. «Ты начала о хабре говорить». А хабр еще раньше знал, что будет трясти, и пытался нам об этом сказать». Да мы его не поняли. В следующий раз будем умнее. Очень надеюсь, что следующий раз наступит не скоро, сказала пани Кристина, садясь в машину.